Глава 18 В доме де Роша на Пятой Авеню кипела жизнь. У всех были счастливые, веселые лица. Радостно звенели в комнатах детские голоса Леонека и Ивонны. Мрачноватый дом от этого только выигрывал. Казался нарядным, оживленным и праздничным. Даже убитая горем госпожа Парник перестала плакать, как бы заразившись общим веселым настроением. Пенвен, оповещенный Уайстом, не замедлил прийти в дом с обоими товарищами, веселыми парижанами, которые всех смешили и забавляли, остроумным рассказом о том, как они, выслеживая Шамбержо, незаметно для самих себя очутились за океаном, в Нью-Йорке. «До Нью-Йорка все было хорошо», — говорил Пенвен. «Проследить за этим господином в Гаврии на пароходе ничего не стоило. Но вот мы очутились в этой проклятой американской столице», в которой не знаем ни одной улицы. Просто черт ногу сломит. Улица обозначена номерами, ни одного названия. Извольте тут запомнить. Правда, вам было очень трудно, с улыбкой говорил Дерош. И вы очень ловкий человек, что сумели все-таки выпутаться. Зато теперь вы свободны. За нашими врагами установлен бдительный надзор». Дерош еще в Париже предложил Пенвену оставить свое беспокойное и опасное ремесло и заняться фермерством, что гораздо почетнее и полезнее. Пенвен охотно согласился, он был одинок, как и его друзья-рыбаки. Тем также нечего было терять на родине. Поэтому и они со своей стороны тоже согласились на предложение Дероша, решив, что если они будут скучать по Франции и если им захочется опять браконьерствовать... то они всегда могут уволиться и уехать домой. Друзья не теряли времени в Нью-Йорке даром. Целые дни они ходили по магазинам и делали покупки для предстоящего торжества. Дарош открыл им самые широкие кредиты, только просил своих друзей об одном, чтобы они ни в чем не стеснялись и помнили, что они не скоро попадут опять в такой оживленный и богатый торговый центр. Спустя десять дней после приезда в Нью-Йорк все отдохнули и все нужное для свадьбы было закуплено. Делать в Нью-Йорке было больше нечего. На другой же день решили выехать. Дерош телеграфировал на ферму, чтобы там все приготовили для приема гостей. Черного орла и красную лилию он велел предупредить о приезде калибре. Вождя со всем племенем он приглашал на торжество на ранчо Монмартр. Послали телеграмму и семье Жаков приход святого Бонифация около Виннипега. Старик Али Франко уведомили о свадьбе сына и пригласили на торжество со всей семьей. Перед самым отъездом, когда друзья весело и оживленно беседовали за вечерним кофе, в гостиную вошел Лакей и подал Дерошу телеграмму. «Должно быть, атуайсте», – сказал Дерош и торопливо развернул депешу. Пробежав ее, он побледнел и стал читать вслух дрожащим голосом. «Наш поезд подвергся крушению в нескольких километрах от станции Санди-Рэндж. Масса убитых и раненых. У меня отрезало обе ноги. Мой помощник Кук убит на повал. Диана Диксон и полковник Шембержо получили смертельные раны. Диана умерла вскоре, а Шембержо промучился пять часов». Труп Корнелиуса обезображен до такой степени, что нельзя его узнать. Я лежу в Денвере в больнице. Уайст. Известие поразило всех как гром. На минуту в гостиной воцарилась тишина. Первой нарушила молчание Калибри. — О чем же горевать, папа Дерош? — скричала она. — Змея погибла? Шакал тоже? Это хорошо, я рада. — Ты права, — сказал Дерош. Эти люди сделали нам много зла и причинили много горя. Нам их жалеть действительно нечего. Но ведь вместе с ними погиб бедняга Кук и искалечен несчастный Уайст. Вот что грустно. Уайста и Кука знал лично только Дерош, поэтому он и был огорчен больше всех. Смерть Дианы, молодой красавицы, поразила и даже отчасти опечалила Элизу и, и в особенности госпожу Дерош. От природы добрая и великодушная Элиза была готова забыть все зло, причиненное ей опасной соперницей. А госпожа де Рош невольно испытывала признательность этой женщине, потому что ей она сделала доброе дело. Стальное тело вспомнил все хорошие и все дурные качества этой женщины, сыгравшей такую роковую роль в его жизни и жизни его близких, и не мог решить огорчаться ему ее смертью. или радоваться, что судьба избавила его от ужасов, предстоящей беспощадной борьбы с ней. Только графа Шамбержо никому не пришло в голову пожалеть. На следующее утро в газетах появились подробные описания железнодорожной катастрофы между станциями Санди-Рэндж и Орселе. Оказалось, что полотно от Сан-Франциско до Орселе было размыто ливнями, прошедшими накануне. Начальник дистанции прекрасно знал, что путь небезопасен. Но ввиду того, что предыдущий поезд благополучно проследовал по размытому пути, дал, несмотря на рапорт помощника, пропуск и этому поезду. В результате произошла катастрофа, в Америке, впрочем, это случается далеко не редко, с трагическими последствиями. Газеты, между прочим, пролили много типографских чернильных слез. по поводу безвременной гибели первой денверской красавицы Дианы Диксон, известной под именем «Королевы золота».